Одержимая идеей зажить отшельником и лучше всех на свете постичь духу и букву закона, брат питал редкое безразличие ко всему, что именуется радостями жизни. И хотя мужчином он был интересный, много красивее обычного и умел поддержать разговор с любезностью и остроумием светского повесы, он с первого же дня решительно отгородился от общения любого рода, на крепко запершись в своей просторной комнате. преследуя свою заветную цель, сделаться блестящим законоведом. Поначалу он назначил себе десять часов чтения в день, из первого луча света, забрезжившего на востоке, до наступления вечера сидел в заперти со своими книгами, отрываясь от них лишь ради получасового ленча, который проглатывал с лихорадочной быстротой, почти не замечая моего присутствия, да ежедневной короткой прогулки в сумерках.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 В тот вечер ко мне подошёл слуга и шёпотом сообщил, что вот уже три дня еда у двери остаётся нетронутой. Он добавил, что неоднократно стучал, но ему не ответили. Изнутри доносилась лишь уже знакомая мне шарканье ног. День шёл за днём, еда по-прежнему относилась к двери братовой комнаты и по-прежнему оставалась нетронутой, а я всё не могла до него достучаться. Слуги начали роптать.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 Мы только по просту тратьим время, сказал доктор после мучительной паузы. Будьте любезны, принесите мне качергу или что-нибудь в этом роде. Я побежал в кладовку, где хранился всякий хлам, и нашла нечто похожее на тяжелый тисак, который вполне мог подойти доктору, решившему попробовать себя в роли взломщика.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 извергавшего нечленораздельные звуки и угрожавшего нам из темноты. «Держите крепче лампу», — сказал доктор. Мы вошли в комнату. «Вот он», — сказал доктор Хеббардин, переводя дыхание. «Глядите! Вон в том углу!» Я взглянула в указанном направлении, и словно раскаленный до бела нож вонзился мне в сердце. На полу колыхалось...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 Доктор шагнул вперед, поднял железный прут и принялся яростно молотить темпораспростертой у Иванок отвратительной массе до тех пор, пока горевшие внутри ее угольки не погасли. Потом я потеряла сознание. Неделя через две, когда я несколько пришла в себя, меня навестил доктор Хейбордин. Я продал свою практику, сказал он, и завтра отправляюсь в дальнее путешествие.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 Я вскрыл конверт и в считанные минуты проглотила написанное. Вот это рукопись, оснеил и чудовищная разгадка пережитого мною кошмара. Доктор Хэббардин, начиналось письмо. Я непростительно затянулся ответом на ваш вопрос о составе белого вещества, присланного вами. Сказать по правде, я долго сомневался и выбирал тактику, кое мне следует придерживаться.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 Это нечто совсем иное. При этом автор, из милосердия к читателю, не опубликовал всего, что знает. Истинный шабаш — это жестокий обряд безчеловечного ведовства, существовавший задолго до появления в Европе арицев. Мужчины и женщины, выманенных из дома под благовидным предлогом, встречали существо прекрасно освоившее роль, а это была именно роль самого дьявола. И отводили в отдаленное уединенное место, известное только посвященным. Там могла быть пещера в скалистом и сушённом ветрами холме или же часть дремучего леса. Там и происходил шабаш. Там в самый глухой час ночи приготавливалось вино шабаша, всей грааль зла и подносился новообращённым. Те вкушали дьявольское причастие и рядом с каждым отведавшим его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 Размыкалась жизненная субстанция, триединная и постас человека распадалась, и ползучий гад, чутко дремлющий внутри каждого из нас, становился осознанным, самостоятельным, облечённым плотью существом. А потом в полночный час заново разыгрывалось действие первого грехопадения, глухо упоминаемое в мифах о райском древе. Называлось оно нупти айшабати.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 Мне остается жить считанные недели. Вы же молоды и можете все забыть. Вы должны забыть. Джозеф Хеббардин. Доктор медицины. По прошествии двух или трех месяцев я услышала, что доктор Хеббардин скончался в море вскоре после того, как его корабль отплыл от берегов Англии.